Глава 11 м а л е й в предупредил меня, что вернется поздно вечером. Пока Центаврианина не было, я прибралась в его покоях, используя роботов-уборщиков. Заказала для него правильный ужин у одного из помощников Гу. Сам Гу непременно бы утяжелил его солью или специями. И даже набрала ванную погорячее. Все, как он любит. Когда владетель вошел в покой с мелком на руках, Я вышла навстречу, поклонилась и п р о г о в о р и л а с вежливой, неиспорченной под обострастием улыбкой. — Благо, светлейший! — Дура! — прошипел п о н г и топорща ш о р с т к у а затем спрыгнул на пол и убежал под стол. А вот Малиев остался на месте. Его тусклые глаза были прикованы к Эуши на моем воротнике. — Чудесно! — а вымолвил он и, шагнув ко мне, с более близкого расстояния посмотрел на кристалл. как сыто потемнел накопитель. Он прекрасно себя чувствует на тебе, Регина. Ему нравится. А как ты себя чувствуешь? Есть изменения? Есть. Малиф приблизился ко мне еще на шаг. Какие? Спросил он. У меня прибавилось сил. Что еще? Я с легкостью прочитала мысли другого психокинетика. Он даже не заметил. «Это сильный п с и х о к и н е т и к «Я не знаю. Я вообще сегодня только выяснила, что у этого человека высокий уровень ЭО». «И зачем же ты стала читать его мысли?» в к р а д ч и в ы м бархатистым голосом спросил владетель, глядя на меня так же внимательно, как недавно смотрел на накопители. «Хотела понять его мотивы», ш е п н у л я с удивлением, осознавая, что у меня не возникло даже мысли, утаить от Альбиноса правду. «Это противозаконно», — напомнил Малик, и голос его звучал по-прежнему мягко, но захватывающе, правда? «Раз это противозаконно, почему вы говорите об этом таким одобрительным тоном?» «Потому, моя маленькая горничная, что проникнуть в разум другого человека, особенно с высоким уровнем ЭО, задача не из простых». Но ты справилась с ней легко. Протянув руку, Альбинос коснулся брошки на моей форме. Ты очень быстро связалась с энергией накопителя. Это хороший признак. Это значит, что ты мощнее его. Тебя бы с радостью приняли в Академию Жизни или в любое другое заведение для Эо-одаренных. Не говорите мне об Академиях и Эо-одаренных, светлейший. Почему? потому что Энгарские академии мне недоступны. Я разве говорил об Энгарских заведениях? Птичка может улететь куда угодно, — усмехнулся Малий, — на любую планету. Если, конечно, захочет. Хочу ли я улететь с Энгара? Да я мечтаю об этом. Но эти его слова лишь наживка. Он изучает меня, как местную зверушку. А я не хочу быть п о д о б н о й и вестись на эти обещания и подачки не собираюсь. — Если вы желаете о т у ж и н а т с в е т л е й ш е й сказала я, — то еда ждет вас на столе. — Меня радует, что ты начала серьезно относиться к своим обязанностям, — отозвался Альбинос, опуская руку. Подойдя к столу, он снял с подноса крышку и посмотрел на запеченную рыбу с картофелем, овощной салат и морс без сахара. — Что в графине? — Морс. Ягодный сок, разбавленный водой. Если хотите, я подогрею. п о д о г р е й Приблизившись к столу, я посмотрела поочередно на рыбу и на морс, абсолютно уверенная в том, что у меня получится подогреть их. Впервые за долгое время сила текла во мне стабильно и предсказуемо. Я ощущала ее ровное течение по своим потокам энергии. Малев сел за стол, взялся за столовые приборы и начал ужинать. Судя по тому, с каким аппетитом он ел, ему понравилась еда и ее температура. Мелок выглянул из-под стола, заметил, что его хозяин ест и подбежал к нему. Взобравшись на диван, Понги оперся передней парой лапок о стол, выглядел на подносе самое заманчивое, овощной салат, и полез на стол. «Куда — Куда? — спросил Альбинос. «Кушать — Кушать, — ответил зверек. — Тебе нельзя овощи. «У тебя болит животик!» м и л о к уставился на любимого хозяина огромными обиженными глазами. «Хочу!» «Регина, дай мелку кошачьего корма!» Влажный кошачий корм для чувствительного пищеварения я тоже принесла заранее. Вытряхнув кусочки мяса в соусе в миску, я поставила ее перед Понги. Но он отказался есть и р а с к о п р и з н и ч а л с я как маленький ребенок. Ухватив миску, он вывалил весь корм на пол и сообщил. — Еды нет. Дай покушать. — Раз нет еды, — сурово ответил м а л и в то придется тебе остаться голодным, м е л о к Кушать. Жалостливо повторил Понги и, переступив через миску, залез на колени к владетелю. Улегшись на них, он поднял мордочку и стал смотреть на Альбиноса огромными несчастными глазами. словно он вот-вот умрет от голодных мук. Ну и актер, восхитилась я, просто избалованный. Как такого не баловать? Действительно, с нежностью ответил Малев, и, сжалившись над Понги, отдал-таки ему овощной салат. Понги сначала благодарно ткнулся мордочкой в ладонь хозяина, а потом торопливо начал хрустеть салатом. На Энгаре светлейшие любят заводить, опасных крупных животных, усмирять их, подчиняя своей воле. Агоин Малейв з а в е л маленькое очаровательное создание для души, если, конечно, она у него есть. Не желаете ли принять ванну, светлейший? Осведомилась я, когда владетель закончил ужинать. Желаю, кивнул он. Она уже готова. Вода, возможно, немного остыла, но я схожу и подогрею её для вас. Подогрей. Я направилась в ванную, чувствуя на себе взгляд мужчины, но он меня больше не нервировал. На следующий день Малей, вопреки в обыкновению, не уехал из особняка и опять же, вопреки обыкновению, решил пообедать в парадной столовой. И меня с собой захватил. Убежденная, что мне придется ему прислуживать, я хотела отойти к остальным горничным, тихо стоящим у стены, но альбинос меня остановил. Куда? Туда. указала я на горничных. «Сядь и ешь!» Я бросила б ы с т р ы й виноватый взгляд на горничных и, досадуя на весь мир и на одного бесцветного цента в частности, заняла свободный стул подальше от владителя. Едва я уселась, в столовую вошли Ильманг и Ветров, и оба, увидев меня, разулыбались. «Регина, вы здесь!» обрадовался Аркадий. «А вы гляньте на него, он весь светится!» хмыкнул артист и занял место рядом со мной справа. Ветров не обратил на него внимания и тоже сел рядом со мной, слева. — Вы сегодня хорошо выглядите, Регина, — сказал он. — А обычно я выгляжу плохо? — Нет, что вы, просто раньше вы казались усталой. — Эоши творят чудеса, — усмехнулся Ильманг, глядя на брошь на моем в о р о т н и к е В столовую вошла Элайза. простом домашнем платье ее светлые волосы были убраны в не слишком опрятный но и не слишком неопрятный узел а лицо казалось молодым свежим и сияющим если не приглядываться кажется что наша бывшая в л а д е л ь н и ц а сияет сама по себе но это обман она давно уже не выходит из комнаты б е з п л о т н о г о слоя макияжа который наносит на ее усталое лицо маришка мужчины встали приветствуя светлейшую И то и Ильманг сам проводил ее к столу. Элайза заняла место за столом по правую руку от Малиева. Заметила меня и даже брови не повела. — Вы так красивы, Элайза! У меня просто пропал аппетит! — заявил и л ь м а н к л ю б о й с ь женщиной. Или делая вид, что любуется. — Не обманывайтесь, светлейшая! — встрял в е т р о р У него аппетит никогда не пропадает. Он вам бессовестно врет. Элайза рассмеялась выверенным хрустальным смехом. Мужчины начали ей вторить, и мы принялись за обед. Завязалась приятная беседа с комплиментами, обсуждением погоды, предстоящего отбора, но как бы Той и Аркадий не старались создать легкую атмосферу, напряженность висела над столом мрачным облаком. Малей в побольшей части молчал, не вмешиваясь в разговор, и смотрел на Элайзу с откровенной провокацией. как волк на овечку. И овечка, не выдержав, сказала, «Мне сказали, что вы очень много времени проводите в зоне, Гойн. Надеюсь, это не опасно? Ну что вы?» «И все же, что именно вас интересует? Хотите знать, какие исследования мы ведем?» «Спросите у Аркадия. Он вдохновенно вам об этом расскажет». «Меня интересует, что вы делаете с людьми, которые ходят с вами в зону. Есть основания полагать, что ваши приборы причиняют вред их здоровью». «Какие основания?» – спросил м а л и в и мягкость в его голосе не сулила ничего хорошего. «Мне рассказали, что вы...» «Не надо», – еще мягче сказал Центаврианин, прервав женщину. «Никто вам ничего не рассказал». Вы не с н е з а ш л и до расспросов, вы просто влезли в голову тем людям, моим людям. Также я знаю, что вы пытались следить за нами. Несомненно, я вас прощу, Элайза, но если я еще хоть раз замечу слежку, или если вы еще хоть раз осмелитесь воздействовать на моих подданных, я не буду больше с вами мягок. Лицо бывшей владельницы побелело. «Я вас услышала, светлейший», — выговорила она сухо. «И вы меня услышите. Если я посчитаю, что Дарна нанесен вред, я вызову вас на эо-поединок. Меня не пугают последствия». «Какая непоследовательность? Сначала вы говорите, что полностью мне доверяете, потом устраиваете слежку». Теперь грозитесь вызвать на Эо поединок. Я была уверена, что вы не опуститесь до того, чтобы проводить опыты на людях. Они дали согласие на работу с приборами, потому что сами хотят узнать, откуда взялась зона деструкции и чем она по-настоящему опасна. Странно, что вы не увидели этого, роясь в их головах. Не смейте упрекать меня, вы не имеете права. имею Невозмутимо ответил Малик, «Вы сами передали мне все права». Судя по тому, как Элайза уставилась на Центаврианина, она уже сильно пожалела об этом решении. «Я с большим уважением отношусь к вам», — продолжил Альбинос. «Вы женщина умная и незаурядная, но вы потеряете мое уважение, если продолжите следить за мной». и указывать мне, как я должен действовать. Элайза встала из-за стола, встали и мужчины. «Я очень надеюсь на вашу порядочность, светлейший», вскинув подбородок, сказала женщина. «А еще я надеюсь, что не ошиблась, продав вам владение». «Не переживайте, это была не ошибка, это был прорыв. Придет время, и вы поймете». губы светлейшей дрогнули глаза сверкнули, но она больше ничего не сказала и быстро вышла из столовой альбинос как ни в чем не бывало продолжил обедать а вот ильманг и ветров аппетит потеряли жучка какая протянул артист денежки за владение взяла а власть отдавать не хочет ты бы ее того попросил отсюда молив а то наглеет дамочка а я не заметил слежки сказал Аркадий. «Это неудивительно, друг мой!» Улыбнулся Мали. «Элайза к знает о зоне гораздо больше, чем говорит. И как психокинетик она очень сильная. Так женись на ней!» Предложил Ильманг. «Она не в моем вкусе. Да и старовато. Вряд ли сможет родить. Чем больше уровень ЭО, тем сложнее зачать ребенка. Да». Но Энгар в этом плане – планета особенная. Среди местных женщин много одаренных Эо, и при том плодовитых. Так что я бы посоветовал вам приглядеться к местным девушкам. Они не избалованы, послушны, хороши собой. Эо одаренные. Редкая и ценная комбинация. Произнеся это, м а л е в зачем-то посмотрел на меня. А я сделала вид, что ничего не заметила. и с огромным интересом стала изучать содержимое своей тарелки. Согласен, к р а с а в е ц тут много. Протянул Ильманг и тоже выразительно на меня посмотрела. Как у вас дела, Регина? А у вас? Плохо, потому что вы упорно избегаете на меня смотреть. Я вам что, так неприятен? Вздохнув, я подняла на Апранца взгляд и сказала, я мужа не ищу, если вы об этом. «Почему?» – удивился Ветров. «Неинтересно», – ответила я и продолжила изучать еду в своей тарелке. «Вот тебе, Энгарские невесты!» – хмыкнула пранец. «Видали? Сидят перед девушкой трое замечательных мужчин, выдающихся мужчин, а ей неинтересно». «У девушки просто очень хорошо развит инстинкт самосохранения», – сказал Аркадий. наоборот не развит совершенно, мысленно ответила я, мечтая о том, чтобы эти трое замечательных, выдающихся мужчин поменяли тему разговора. Но, как оказалось, они собрались в столовой, чтобы обсудить предстоящий отбор и н е в е с т а точнее посмотреть на них. Ради этого дела сюда притащили голографическую установку, только она не желала включаться. Сначала над н е бился парень из персонала, Потом к установке подошел Ветров, но у него тоже ничего не вышло. Управляющий чип не активировал машину. Ученый и так, и сяк бился над проблемой, но ничего не мог сделать. Поглядев на его суетню, владетель протянул. — Обойдемся без демонстрации, н е в е с т Нет, как же без демонстрации? Это же самое важное. — возразил Ильманд. — Ветров, давай, постарайся, включи эту штуку. — Помог бы лучше. И помог бы, да я не смыслю ничего в технике. Встав из-за стола, я подошла к установке и, мягко оттеснив землянина, склонилась над нужным разъемом. Вроде не поврежден. Попросив у Аркадия управляющий чип, я сама попробовала активировать устройство. Но и в этот раз оно не ожило. — У них здесь все глючит. Жить невозможно! — пожаловался Ильман к Малиеву. а тот посмотрел на меня, ожидая, что я буду делать. Я достала свой собственный управляющий чип, вставила в разъем, но ничего не произошло. Значит, проблема в установке. Пригони уборочного робота. Попросила я парня, который принес голографическое устройство и безуспешно пытался его активировать. Роботы в подсобке, на первом уровне. А над ними на полке сумка с инструментами. Ее тоже принеси. Парня я не знала. наверное он был новеньким и наверное и он меня не знал но кивнув ушел выполнять указания что собираешься делать спросил аркадий активацию отозвалась я проверяя еще раз не поврежден ли разъем раньше до того как я устроилась горничной основным моим заработком была настройка домашней робототехники да и в особняке я тоже в основном работала с роботами так что знала что делать робота парень пригнал быстро Прямо на полу я его разобрала, достала нужную деталь, подкрутила кое-что, вернула деталь на место, активировала робота управляющим чипом и, получив нужный скачок, вытащила в з б о д р е н н ы й чип. Оставалось только вставить его в разъем голографической установки. Сделав это, я активировала ее и сказала парню, чтобы он сам никогда такое не повторял. Это нервно проговорил Ветров, который все время внимательно наблюдал за мной. «Это что вы сделали?» «Я использовала излишек энергии из другого устройства». «Но так нельзя. Это же нарушение техники безопасности». «Да. И эффективное решение проблемы». «Установка активирована?» «Что тебя не устраивает, Ветров?» Подал голос Малей. «То, что Регина пренебрегла безопасностью?» «Не думаю. Она знала, что делает. Хорошая работа, Регина». прокомментировал Малик. «Садись». Следующие два часа мужчины пили кофе и оценивали невест. Эо одаренных незамужних женщин подходящего возраста, родом из Дарна. Это было увлекательно. Невесты являлись перед нами либо голографией, если в базе имелись данные, либо просто статичным изображением. А сбоку подсвечивались данные. Имя, возраст, биография. Ильманг сопровождал презентацию веселыми комментариями. Ветров почему-то хмурился. А Малиев внимательно изучал информацию о каждой девушке или женщине, ведь именно ему не терпится жениться. Я же с замиранием сердца ждала, когда пойдут девушки моего возраста, и каждое перелистывание анкеты было для меня мукой. Не хотела бы мне, чтобы Ветров и Ильманг прочитали мою биографию. А сам Малиев точно был уже в курсе. Касаясь броши и надеясь, что она поможет мне подавить возможный приступ, я ждала, когда появится моя анкета. Она не появилась. Анкеты шли по возрасту, и когда он поменялся, появились девушки более старшего возраста. И я поняла, что меня исключили из отбора. Бросила взгляд на в л а д е т е л я Он едва заметно кивнул, давая понять, что сам исключил меня. И, выдохнув, я снова коснулась броши. «О, звезды! Хоть что-то хорошее произошло!» Мне не придется участвовать в отборе. А мужчины тем временем продолжили просмотр. Это длилось совсем не так долго, как я предполагала, и скоро анкеты кончились на возрасте невест 70 лет. Интересно, Альбинос увеличил возраст отбора. У нас традиционно в д а р н е женихами и невестами могут быть люди только до 45 лет. Что скажете, товарищи? Протянул Ильманг, когда просмотр подошел к концу. Я знаю, что тебе, Малиф, классическая красота кажется скучной. Так что безусловных красоток отметаем сразу. Оставляем девиц с неправильной прелестью черт. Блондинок со светлыми глазами тоже отметаем. Ты предпочитаешь брюнеток. Уровень Эо тебе нужен повыше. Так что берем от семи. т а к получаем симпатичную брюнетку с уровнем Эо от с е Таких наберется всего пяток. Я примерно столько же приглядел. Усмехнулся Альбинос. А тебе самому кто-то понравился? Мне нравятся все, заявила пранец. Как вообще можно выбрать среди этих прелестниц одну? Они все такие сладкие, у меня живот прихватило. Не живот, а кое-что другое у тебя прихватило, проворчал Аркадий. А у тебя ничего не прихватывает, парировал Той. И это в тысячу раз хуже. Землянин и опранец долго спорили, что лучше, когда прихватывает или когда не прихватывает, а Центаврианин слушал их с загадочным видом. Уж у него-то точно ничего и нигде не прихватывает. Он абсолютный эмоциональный ноль, который оживает по-настоящему только рядом со своим любимцем, мелком. Ему и жена-то не нужна. он ищет породистую самку способную принести здоровое и правильное потомство интересно кого же он выберет в конце концов, но еще интереснее как поступит его избранница надеюсь она его отошьет сразу же и представив эту картину я улыбнулась коварно мужчины посидели еще какое- то время обсуждая невест и о т б о р и разошлись когда мы покинули столовую уже стемнены следуя за владетелем к покоям Я думала о своем. — Чему ты улыбалась? — спросил вдруг Малев, остановившись, и посмотрел мне в глаза. — Я могла бы соврать, но мне доставило огромное удовольствие сказать правду. Подумала кое о чем з а б а в н ы м О чем? — Не только вы выбираете светлейший, но и вас. Отбор не работает в одну сторону. — И ты представила, что мне откажут? — улыбнулся Альбинос, понимающая. Очень надеюсь на это. Не хочется рушить твои надежды, моя маленькая горничная, но этого не будет. Моя жена станет самой защищенной и самой обеспеченной женщиной Союза. Практически любой ее каприз я в состоянии исполнить. Какая женщина откажется от такого? Деньги, безопасность, исполнение капризов? Это далеко не предел мечтаний и не гарант счастья. — Не гарант, — согласился Малей. — Аналог. — Не все невесты участвуют в отборе, чтобы выгодно выйти замуж. Некоторые, представьте себе, надеются встретить свою пару. Так что светлейшая вероятность того, что вам откажут, все же достаточно велика. — Велики твои надежды на это, а шанс отказа ничтожно мал. Но даже если это случится и меня скажут на отборе, я всегда могу приказать, и выбранная мной девушка не посмеет ослушаться. Приказ владетеля — закон для э н г а р ц а С учетом этого вероятность того, что я получу отказ, нулевая. Тогда вы нарушите главный принцип отбора — возможность выбора. Главный принцип в Дарме — это я. Вас о б ъ я в и т тираном светлейший и убьют. — Еще одна твоя мечта? И кто же меня убьет? Кто сможет? Разговор наш повернул странное русло, и Альбинос каким-то образом оказался слишком близко, настолько, что я ощутила его дыхание на своей коже. — Может быть, — прошептал он, — это ты?